Заключение. Научитесь любить жизнь. Полюбить жизнь проще, если сократить количество условий, какое она должна быть и как выглядеть со стороны. Думаете, можно полюбить жизнь, только если вам удалось сохранить вес, как в студенческие годы, зарабатывать семизначную сумму в год и купить три дома? Поверьте, такой способ не сработает. Вы можете быть уверены, что только в этом случае и полюбите жизнь — Но правда в том, что любовь никак не связана с происходящим вне вас. Любить жизнь можно только приняв такое решение. Причем сердцем, а не разумом. И в том случае, если вы научились ценить то, что имеете в настоящем, а не зависите от того, что надеетесь получить в будущем. Многие люди стремятся достичь того, что можно назвать пункт прибытия, вершины успеха в жизни, лишь для того, чтобы убедиться, что смогли и по-прежнему не потеряли себя. Разочарование, депрессия и или состояние фрустрации по причине ожидания чего-то необыкновенного, оказавшегося на деле тем же прежним и знакомым. Вы проделали большую работу. Надеюсь, ваше представление о том, что такое счастливая жизнь, сместилось к пониманию того, что она зависит целиком и полностью от внутреннего восприятия, а не от того, какое производит впечатление на людей. Вы должны признать это, совершая поступки или ведя разговор, не забывать, что внутреннее важнее внешнего, Да, некоторым из тех, кто с вами рядом, такое отношение может не понравиться, но это ваше решение, следуйте ему и будьте честны, открыты с теми, с кем привыкли советоваться в жизни. Возможны моменты, когда вы опять сделаете выбор в пользу другого, а не себя. Будьте готовы, не лукавя себе в этом признаться, а не придумывать всевозможные оправдания. Цель работы над собой — не стать идеальным, а научиться жить и любить себя таким, как есть. Для того, чтобы испытать восторг, не надо куда-то ехать. Помните, вы облажались, но всё равно достойны любви и прекрасны. Со временем я стала замечать, что внешняя реальность постепенно начинает перестраиваться в соответствии с внутренним миром, это совершенно удивительно». Порой вы можете испытывать восторг, головокружение от успеха, словно ребёнок, когда переходите от руководства ума к жизни чувствами и сердцем. Соединяетесь со своим истинным «я». Изменчивость ситуации будет ощущаться как предвкушение получения прекрасного подарка, поскольку вы начнёте ощущать происходящие изменения и не станете им противиться. В этой аудиокниге описаны все причины, по которым вы не позволяете радости и счастью войти в вашу жизнь, и рассказывается, как сделать, чтобы это произошло как можно скорее. Пообещайте себе никогда не ругать себя за то, что не добились того, чего, как вам когда-то казалось, должны были. Живите здесь и сейчас. Будьте собой». По мере вашего внутреннего роста мир вокруг тоже начнёт меняться. И после ошибки делайте выбор в свою пользу. Многие люди стремятся стать идеальными, чтобы скрыть, как тяжело переносят ошибки. Перфекционизм — прямой путь в клуб одиноких людей, как вы уже знаете. Вы ведь уже слышали обо всех мучениях, которые выбирают люди. Счастливые люди совершают ошибки — Несчастные люди совершают ошибки. Все совершают ошибки, и вы не можете быть исключением. Добро пожаловать в клуб. В нём много участников, их девиз — «Ошибки — не повод не быть счастливым». Будьте самим собой, принимайте решения в свою пользу с радостью, а не из страха. Путь к счастью не включает наказание себя за несоответствие чьим-то стандартам успеха. Став на этот путь, вы будете принимать решения, ощущая себя самодостаточным и уверенным человеком. Лично я поступаю только так и не совершаю выбор, основываясь на предпочтениях других. Это слишком для меня тяжело. Вы тоже начнёте поступать так, как вам легче и приятнее. Вы на своём примере убедитесь, что навязанные решения всегда даются нелегко и сильно изматывают. Хорошая новость в том, что принимать решения в свою пользу всегда легче. Старые же шаблоны лишь усложняют процесс. У решения полюбить себя есть еще один плюс. Мерзкий голосок внутри вас затихнет, станет спокойнее, бурюлягутся. Внутренний критик, который заставлял вас проноситься по американским горкам, больше не помешает. У всех нас есть страхи и жизненный багаж, однако есть и возможность лишить их шанса управлять нами. Не пытайтесь избавиться от них, рассчитывая, что это единственный способ стать счастливым. Напротив, признайте их. Да, вы облажались, наделали ошибок, но от этого не стали хуже. Вы по-прежнему прекрасны, хоть и не идеальны. Каким бы ни было ваше детство, сложным или безоблачным, теперь вы увереннее принимаете решение. Обратите внимание в такие моменты на свои физические ощущения. Что вы чувствуете, страх? Если это так, игнорируете ли вы намеренно то, чего боитесь? Или вас пугает возможность сделать выбор в свою пользу? Второй вариант — то, к чему вы стремитесь. А первый — шаблон для обретения статус-кво — Именно его вы стараетесь избегать и боитесь. Задача в том, чтобы делать выбор, приняв то, что пугает, и ни в коем случае не пытаясь заглушить. Ведь это означает автоматическое добавление чего-то к своему багажу. Чем меньше вы стараетесь спрятаться от неприятного, избегать, тем больше вы будете доверять тому, что преподносит жизнь. Вы приняли решение, но так, как хотели, не получилось. Редко все складывается идеально. Или некто в жизни разочаровывает вас своими поступками. Помните поступки по велению сердца, залог получения психологической устойчивости и возможности принимать вещи такими, какие они есть. Позволить себе слабость — ключ к успеху. Я предлагаю вам не стать ленивым или неопрятным, а лишь понять, насколько бесполезно постоянно себя ругать. Вы можете найти место для всех своих слабостей в собственном уме, разработать новую тактику, следовать ей, надеясь, что нашли верный вариант, а вскоре потерпеть неудачу. Или заявить себе следующее. «К черту все, я готов нести дальше свой багаж и принять себя прежнего». В этом принятии вы обретёте свободу и, как следствие, станете сильнее. Вы станете счастливее, потому что не будете постоянно беспокоиться о том, что думают о вас люди. Несколько советов, как стать лучшей версией себя. Первый. Разберитесь, в каких ситуациях вы себя ругаете. Послушайте, как вы объясняете себе ошибки и почему вы неудачник. Второй. Ответьте, можете ли вы принять эту версию себя? Можете ли поступить, как хочется вам, несмотря на то, что внутренний критик считает вас лузером? Третий. Попытайтесь услышать и другой голос, который всегда будет вас защищать. Он кричит «Нет, это вовсе не ошибка», а следом начинает перечислять ваши заслуги. Это приведёт к внутренней борьбе. Четвёртый. Поднимите белый флаг и сдайтесь. Перестаньте бороться с самим собой. Признайте, наконец, что у вас есть и то, что радует, и то, что огорчает. Ничто по отдельности не определяет, какой вы. Не старайтесь подпитывать своим поведением одну из частей, пытаясь стать замечательным и произвести впечатление на людей. Доверяйте себе, жизни и Вселенной. «Смириться» — для многих синоним слова «сдаться», но речь совсем не о том, чтобы опустить руки, а о необходимости не оказывать сопротивления и позволить событиям жизни складываться порой совсем не так, как вы бы того желали. Смиренный человек скажет, «Возможно, это еще один вариант развития, такого со мной раньше не происходило», Или это именно то, о чём я мечтал, просто выглядит не так, как я предполагал? В период моей жизни, когда я ходила на свидание, надеясь встретить того единственного, с кем проживу всю жизнь, мне потребовалось немало усилий, чтобы проявить покорность и положиться на волю судьбы, повести меня в определённом направлении. И всё получилось. Не смирясь я тогда, может, до конца жизни — Осталось бы одно. Сдаться на волю судьбы в моём случае означало не планировать и не задумываться. Сидит передо мной мой суженый или тот, с кем я расстанусь после второго свидания. Я так и поступила, решив, пусть всё идёт, как идёт. Тогда я уже понимала, что могу доверять судьбе. Я и моя жизнь в целом очень отличались от того, что было прежде, и я всё ещё менялась. Перед очередным свиданием горло подкатывал страх, призывая вернуться к прежнему замкнутому состоянию. В какой-то момент я поняла, что получаю удовольствие, останавливая себя, заземляясь и не пытаясь контролировать всё вокруг. Раньше я всегда пыталась представить, как пройдёт и чем закончится моё свидание с человеком, страничку которого на сайте знакомств я только начинала просматривать — В голове мелькали фантазии. Смирившись и приняв, я отбросила ожидания и просто наблюдала, как развиваются события. Я соглашалась на свидание в ситуации, в которой раньше непременно отказалась бы. Я шагала вперёд, не останавливаясь, позволяла себе быть отвергнутой и ждала, когда мой путь придёт к логическому завершению. Разумеется, я часто разочаровывалась, но отметила, что и в такой ситуации не становлюсь нервной и тревожной. Это очень помогло в стремлении научиться доверять себе. На жизненном пути попадаются не только трудности, бывают и сладостные моменты. Я познакомилась со своим мужем вскоре после того, как начала ходить на свидания, надо признать, без особой надежды на удачу. Я училась, развивалась и знала, что непременно встречу своего человека и не стала гадать, каким он будет, доверившись судьбе. С доверием и принятием в душе жить гораздо интереснее и легче. Людям с ненадёжной привязанностью трудно доверять себе. Часто причина в том, что они получали в детстве негативную оценку, когда принимали решения самостоятельно. Их наказывали, отвергали, игнорировали. Это заставило ребёнка устанавливать для себя правила поведения, сформировавшиеся после наблюдения за тем, как поступают другие, понимание, как правильно и чего от них ждут. В результате они не верят, что могут сделать что-то хорошо, ищут в ком-то или в чём-то утешение. Поскольку они не доверяют себе, то цепляются за происходящее с ними ужас, ведь неизвестность пугает. Они ищут правила, которым можно следовать, сомневаются в себе, стараются не принимать решения, а если принимают, то всегда себя корят, боятся доверять людям. Надеюсь, после прослушивания этой аудиокниги вы многое будете делать иначе. Ведь теперь знаете, что хоть неизвестность часто пугает, идти вперёд всё же стоит. Доверие к себе приведёт к принятию лучших для себя решений. они, в свою очередь, к здоровым отношениям, большим возможностям, снижению тревожности и счастью. Вы перестанете сомневаться в себе и каждую минуту ждать подвох. В заключении несколько советов, как доверять себе. Первый. Чего вы ждёте от людей? Поможет ли это больше им доверять и снизит ли вашу тревожность? Второй. Подумайте, чего вы хотите, но не можете получить от другого человека. Вам стоит рискнуть. Третий. Научитесь всегда говорить правду, даже горькую. Это сложно, поскольку необходимо признать её, а не следовать хорошо заученным правилам. Четвёртый. Каждый раз, принимая решение вы постигаете науку выживания. Так вы повысите психологическую устойчивость, А это ключ доверия к себе. Да, я допустила ошибку. Это стоит отпраздновать. Ошибка — не конец света. Впрочем, если нажать не ту кнопку, может случиться и так. Ошибки — часть нашей жизни и вполне подходящий повод радоваться — Не забудьте вытянуть себя из чёрно-белой жизни только разумом, который делит вещи на правильные и неправильные, и осознайте, что мир многогранен. Прислушайтесь к чувствам и эмоциям, чтобы понять, кто вы на самом деле. Тогда вы сможете принять свои ошибки и обретёте лёгкость. Когда-то давно, совершив ошибку, я мечтала забиться в угол и свернуться калачиком. Меня захлёстывала боль. потом я работала с вещами, которых избегала и не замечала, и стала глубже осознавать, что я человек, чувствующий, и уходить от стремления всё оценивать лишь разумом. Я научилась принимать ошибки с радостью. Я осознала, что любое решение, сделанное в согласии с душой, пусть ошибочное, надо принять. Это покажется глупым, но для меня ошибка — знак того, что я живу, Дружусь, а не просто топчусь на месте, не в силах сделать шаг. Это очень важно. Я поняла, что становлюсь счастливее. Обычно мне труднее всего принять решение, сделанное в спешке. Именно в этих случаях я совершаю ошибку. Такого не происходит, если у меня есть время прислушаться к себе и понять, в каком направлении хотелось бы действовать. Лёгкость и удовольствие — важные факторы в жизни, и не стоит себя ограничивать, даже если допустили ошибку. Несколько советов, как принять ошибку и порадоваться. Первый. Вы совершили ошибку. Загляните в себя, выясните, что стало её триггером. Каковы ваши чувства? Смотрите глубже на то, что стоит за действием. Второй. Обнаружив чувство, выясните, как оно проявляется в реальности. Если появились проблемы с чувством собственного достоинства, отследите, в каком направлении вы двигаетесь из этой точки. Ваша ошибка повлияла на других, и они недовольны. Как это отзывается в вас? Какой реакцией? Третий. Вы плохо переносите свои ошибки, поскольку привыкли смотреть свысока на других в подобных ситуациях. Примите все свои глубинные убеждения, сосредоточьтесь на понимании, где поступили неправильно. Задайте себе вопросы: разве это конец жизни? Сдаёшься? Признайте, что все люди имеют право ошибаться. Поняв, что все мы не идеальны, вы начнёте испытывать самосострадание. Истинное счастье Раньше вы не осознавали, как много в вашей жизни связано со страхом стать счастливым. Я уже говорила и повторю, что счастье приходит изнутри. Вспомните четвертую главу. Присмотритесь к своим страхам. Какие ваши решения и поступки приближают вас к счастливой жизни, а какие к проблемам, которые встанут на этом пути. Раньше мне было удобнее создавать трудности из-за внутреннего сопротивления счастью. Я понимала, что мне предстоит тяжелая работа, что кнопка, которой можно включить новое состояние бытия, пока вне моей досягаемости. Сопротивление — всегда реакция на что-то, значит, она не присуща вам изначально. Повторяю, вы не родились с этим, вы научились сопротивлению. Понимаете, что это значит? Верно, можно и разучиться. О, Боже, как же тяжело, когда люди сопротивляются тому, чтобы отказаться от сопротивления. Мне ли не знать, я сама была такой. Я много внимания уделяю сопротивлению, поскольку это серьёзное препятствие на пути к счастливой жизни. Вы сопротивляетесь, значит, в вашей реальности существует некая проблема. Вы противитесь принятию чего-то. Для решения задачи необходимо установить с ней эмоциональную связь и позволить себе широту мыслей, высказываний и поступков. Сопротивление существует везде. В отношениях, на работе, политике, да где угодно. Всегда появится нечто, от чего вы станете несчастны, особенно если очень этого хотите. Постоянную борьбу человека с жизнью и обстоятельствами я бы назвала боем огня против огня. Борьба заставляет вас постоянно быть сконцентрированным на ней, поэтому для достижения состояния счастья просто не остаётся времени. Вы можете порой бессознательно следовать этой модели. Позволив себе творчески подойти к поиску решений, вы обнаружите, что вариантов у вас значительно больше — Всегда можно найти другой, если вас что-то не устраивает. Всё зависит от вас. Допустим, вам не нравятся отношения с партнёром, у вас есть право решать, разорвать их или остаться. Выбирайте, рискуйте, как в действиях, так и в подходе к проблеме. Творческий подход и эмоциональный схожи, они оба исходят изнутри и из сердца. Они не имеют отношения к манипуляции, подобным тактикам. Они связаны с чувствами. Это более глубокий уровень. Основанные на них действия дадут желаемый для вас результат. Я, например, чувствую себя хорошо, когда говорю то, что думаю, и делаю, что мне нравится. Когда я открыта, иду на риск, не задумываясь о результате. Под творческим подходом я подразумеваю умение творить, Создавать что-то прежде всего для себя. Я не говорю про искусство, хотя можно отнести это и к нему тоже. Действия, рискованные с точки зрения испытываемых эмоций, дарят свободу и счастье. Это страшно почти так же, как прыгать с высоты. Но сделав это, вы не пожалеете, что так поступили. Может, не сразу, но я гарантирую, вы почувствуете себя лучше. Помните, если вы испытываете неприятные ощущения внутри, сами они не пройдут. Разве это хорошо для вас? Не хотите испытывать вместо них счастье и лёгкость? Не хотите состоять в здоровых отношениях? Если хотите, то придётся рискнуть и отказаться от привычных путей ради достижения лучшего. Для преодоления страха стать счастливым Надо открыться для счастья и рисковать. Риск — это всегда действие. Вот несколько советов, как преодолеть страх, стать счастливым. Первый. Осознайте, что вы не принимаете в жизни. Составьте список. Не могу смириться, что он, она поступает так-то. Борясь с действиями того, кто рядом, вы закрываете себе путь к счастью и живёте в страхе перед ним из-за своего сопротивления. Второй. Почему вы не можете их принять? В чём сложность? Каковы будут последствия? Принять не означает стать счастливым. Вы просто знаете, что стена зелёная, и такой останется, если вы её не покрасите. Третий. Предпринимайте действия, рискованные с эмоциональной точки зрения, выбирайте творческий подход, покиньте зону комфорта, прекратите делать лишь самую малость, испытайте себя, вкладывайте силы в то, чего старались избегать. Вскоре вы обнаружите, что страх стать счастливым исчез. Добро пожаловать в новый клуб, клуб чудес. Да, вы совершали ошибки, И не раз. Добро пожаловать в клуб. Вы начали слушать эту аудиокнигу, потому что испытывали боль внутри. Возможно, вы чувствовали себя подавленным или тревожным. Вы перепробовали всё, чтобы добиться лучшего из возможных результатов в вашей ситуации, но ничего не помогло. Вероятно, вы сокрушённо воскликнули. «В чём я ошибся? Я сделал всё, что мог?» или... Как же так вышло? Хочу спросить вас, сейчас что-то изменилось? Изменились ваши возможности? Жизнь, к которой вы стремились, слушая эту аудиокнигу, поистине волшебна. Это вызов себе, но непривычный. Сможете ли вы жить по-новому, быть всегда счастливым? Приняв вызов, вы поймёте, что «да, сможете». Даже выполнив часть упражнений из аудиокниги, вы измените своё отношение к жизни, станете свободнее и энергичнее и, наконец-то, поделитесь с миром своими талантами. В клубе облажавшихся нет правил, но есть девиз — «стань счастливым, даже если облажался». В этом клубе вам будет комфортнее, чем среди тех, кто стремится стать идеальным. Здесь никто не станет составлять о вас мнение, опираясь на то, чего вы достигли, потому что внутренняя трансформация — это уже замечательно. Любой результат — награда. Окружающие увидят вас таким, какой вы на самом деле, и таким, каким были раньше. И это прекрасно, друзья мои.